Я же осталась одна, и меня охватило такое мерзкое ощущение, какого я не испытывала еще ни разу в жизни. Вдруг получится так, что я узнаю сейчас от Сереброва те подробности, которые поставят точку в наших с ним отношениях. Пожалуй, сейчас я как никогда понимала женщин, узнавших об измене, и готовых закрыть на нее глаза, даже сделать вид, что они ничего не знают. Впрочем, сомневаться не приходилось. «Как только Ян будет дома, я обязательно расспрошу его обо всем том, что сегодня для меня стало полнейшей неожиданностью». Обняв себя за плечи, отошла к окну и принялась ждать мужа. Мысленно прикидывала, что именно ему скажу, ну или с чего начну разговор. И все фразы в этот момент казались совершенно картонными, словно из дешевых кинофильмов. Когда же у подъезда остановился наш фольксваген и из него вышел явно торопящийся домой серебров, в моей голове все напрочь запуталось и превратилось в кашу. И мне оставалось только надеяться, что вообще смогу найти слова, когда встречусь с мужем лицом к лицу. «Арюш!» – позвал Ян с порога. Я в это время трусливо пряталась в нашей с ним спальне, давая себе последний шанс на то, чтобы передумать и не заводить разговоров ни об одной из тех проблем, что нарисовались передо мной. Но уже знала, не выдержу. Не смогу делать вид, что все в порядке, хотя это совсем не так. И рано или поздно случится прокол. Я так или иначе выведу сама на эту тему, после чего неминуемо последуют разборки. Мы с Яном столкнулись на пороге комнаты. Он, очевидно, искал меня, так и не дождавшись ответа. Я направилась к мужу с четкой целью расставить все точки над Йо. «Привет», — сказала Сереброву, чтобы произнести хоть что-то. Он нахмурился и оглядел меня с ног до головы. Застыл взглядом на полном марафете, что так и оставался на лице, после чего спросил. «Еще не готова?» Я покачала головой, а на губах помимо воли появилась кривая усмешка. «Уже не готова», — сказала мужу и, развернувшись, вновь вошла в спальню. Ян последовал за мной. Ты дуешься? Прости, Мась, я просто не мог приехать раньше, сказал он, и в его голосе послышалось искреннее сожаление. И к телефону подойти тоже не мог, уточнила в ответ, повернувшись к Сереброву. И к телефону тоже, неожиданно жестко произнес он. Оврал на работе. «М-м-м-м», протянула я в ответ, не веря ни единому слову. Кстати, если тебе интересно, Кирилл сейчас у твоей мамы. «Я отправила их отсюда, чтобы обсудить с тобой кое-что важное». Сказав это, присела на край постели, на которой лежали те самые документы из клиники. Посмотрела на Яна. Но он, кажется, напрочь не замечая бумаг, просто стоял в паре метров и хмурился, не понимая, о чем пойдет речь. «Давай обсудим», — наконец передернул он плечами и, подойдя к креслу, что стояло напротив кровати, устроился в нем. Оперся локтями на ноги, руки сложил в замок на коленях. Подался ко мне. Причем на лице Сереброва было выражение из разряда «И чего она там себе вдруг придумала?». Я сделала глубокий вдох, подбирая фразу, с которой стоило бы начать разговор. Слова так и просились наружу, причем довольно хлесткие и едкие, но я сдерживала их. Пока тебя не было и ты был вне зоны доступа, мы с твоей мамой очень волновались. Зашла я издалека. Я уже сказал. Был Аврал. Терпеливо пояснил Ян. Это понятно. Вздохнула я и все же, взяв папку, сжала ее в руках. Непонятно кое-что другое. Мне понадобились старые эскизы. Ими заинтересовался мой новый босс. Я помнила, что положила их в сейф. Немного приврав, я цепко смотрела на Яна, рассчитывая увидеть на его лице ту реакцию, которая была вполне ожидаема. И она появилась. Сразу же, как только я произнесла слово «сейф». Серебров побледнел, дернул узел галстука, словно на его шее не он был, а удавка. А мне нехорошо стало, но я заставила себя собраться. Оказалось, что код от сейфа не подходит. Ты его не менял? Пауза, которая возникла в моем монологе в ожидании ответа от Яна, была приправлена жутким ощущением, что сейчас со мной в комнате находится чужой человек. Посторонний. Или даже отстраненный. Поменял. Решил, что тот слишком простой. «Прости, прости, Арюш, забыл тебе сказать», улыбнулся муж и, поднявшись из кресла, предложил. «Давай я сейчас поищу их и тебе принесу». Он не сказал «Новый код», не позвал с собой, чтобы найти эскизы вместе. Он делал все, чтобы прикрыть свой грешок в виде спрятанных денег и договора с клиникой. «Я уже поискала и нашла. Спасибо». Кивнула, удивляясь тому, на каком честном слове держусь. «Присядь, пожалуйста. Сам должен понимать, о чем пойдет речь. Ну, или о ком». Я физически чувствовала напряжение, что сейчас сковало и меня, и мужа. Чувствовала и молилась всем богам, чтобы только не услышать какую-нибудь слишком жестокую правду. Ян нехотя вернулся в кресло. Смотрел на меня тем взглядом, который я ненавидела, когда самозащита тесно сплетается с агрессией. Серебров не просто умел показать, что он готов защищаться, но еще и злился если его прижимали к ногтю. Первое. Деньги. «Откуда у тебя такая сумма, и почему ты мне о ней ничего не сказал?» задала я вопрос ровным тоном. Внутри все кипело от негодования, смешанного со страхом. Финансовый вопрос в нашей семье был решен давно. Никаких доходов, которые бы мы скрывали друг от друга. Никаких заначек и прочей ерунды, которая унижает до глубины души. Все прозрачно и открыто, как я думала до этого момента. «Я сказал, что заработал на проекте», процедил муж, откидываясь на спинку кресла и переводя взгляд на бумаги, которые я так и сжимала в руке. «Ты сказал только сегодня, а получил сумму раньше. Не был уверен, что успею закончить в срок и все понравится клиенту. И что вообще за допрос?» «Что за допрос?» «Ну, просто прекрасно!» Вскочив с постели, я бросила мужу на колени договор с клиникой. «Вот что за допрос!» — повысила голос, уже не сдерживаясь. «Ты поменял код на нашем сейфе. Ты утаил от меня деньги. Но не это самое главное. Когда я искала эскизы, обнаружила бумаги. Изволь объяснить, что это». Серебров поджал губы и растер лицо ладонью. Завел ее за голову и сжал затылок. Муж делал вид, что читает, словно видел папку впервые в жизни, а я впивалась взглядом в лицо Яна и даже, кажется, не дышала. Это договор с клиникой, — наконец озвучил он очевидное. Черт, надо было спрятать его в другом месте. Спрятать? Он хотел спрятать этот договор? Нет, это было очевидным и сомнений не вызывало. Но Серебров вот так спокойно говорил что он в любом случае собирался от меня это утаить? Объясни мне, зачем ты пошел в эту клинику, сцепив зубы, чтобы не влепить мужу оплеуху в надежде на то, что он хоть немного придет в себя и перестанет городить чушь, потребовала я ответа. «Ну ты же все уже прочла, Арюш», вздохнул Ян и, отбросив от себя папку, посмотрел на меня. «Я хочу услышать от тебя подробности. Зачем?» Я стал донором, пожал плечами муж и тоже, поднявшись на ноги, подошел ко мне вплотную. Провел ладонями по моим предплечьям знакомой ласки. И я огромным усилием воли сдержалась и не скинула с себя его руки. Может, все не так страшно, Арина? Может, он сделал это для брата, например? Они с женой как раз пару лет безуспешно пытались завести малыша. Или это действительно какая-то странная, необъяснимая но все же благотворительность. «Я хочу знать, для кого ты это сделал». Мой голос все же сорвался на крик, когда воздух в комнате стал наэлектризованным до нельзя. «Для кого, Ян?» Серебров опустил голову и смотрел на меня из-под лобья. Это ясно говорило об одном. Он пойман с поличным, и ему теперь не отмазаться. Убрав руки, муж засунул их в карманы брюк и отвел взгляд. Я застыла, не дыша, в ожидании ответа. Ян ведь вполне мог сейчас стоять вот так и подыскивать удобную ложь, которую, скорее всего, я не смогу проверить. Для Вики. Наконец признался он. И меня словно ушатом ледяной воды окатило. А после ощущение возникло, будто бы в кости влили кислоту, и она подбирается к груди. Мне почудилось, будто боль всюду расползается под кожей, устремляется к сердцу. Вика. Это же та самая, любовь Сереброва, которую, как оказалось, он до сих пор не забыл, и с которой общался по сей день. Для своей бывшей, — добавил Ян, и я не смогла больше терпеть. Размахнулась, ударила мужа по щеке, с такой силой, что в ладони зазвенела от боли. Голова Сереброва мотнулась на сторону а на лице появился ярко-красный отпечаток «Больше никогда так не делай!» отчеканил муж и, ни слова не прибавив, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.